Глава пятая. Около полуночи на западной околице Подьярово остановились несколько грузовых машин. В село они не заезжали. Убитых польских крестьян убрать и похоронить было некому. Села лежали возле сельской управы, распространяя удушливый смрад. Машины стояли с погашенными фарами, в кузовах сидели вооруженные люди. Они вели себя на удивление тихо, только огоньки сигарет мерцали во мраке. Между захламленными бортами сновали неясные тени. Приглушенно запищал рация. Наверное, поступил какой-то приказ. Не просто же так тени забегали быстрее, захлопали двери кабин, ровно заработали двигатели. Машины уходили из села растянутой колонны, направляясь к западному лесу. Просёлочная дорога была разбита, машины медленно переползали рытвины. На опушке они рассредоточились, водители погасили фары. С западной стороны подошла еще одна машина, легковая. Из нее вышли несколько человек, двинулись к грузовикам. Похоже, их ждали. Прозвучали приглушенные команды. Вооруженные люди высадились из машин, выстроились в три шеренги. Позвикивали карабины и немецкие автоматы, в тусклом свете луны и раздвинувшие облака поблескивали пряжки ремней. Инструктажа и приветственных речей не последовало. Опять раздалась лаконичная команда. Люди выстроились в походную колонну. Вперед отправился дозор с проводником. Это была некая незаметная личность в капюшоне, пристегнутом к длинному брезентовому плащу. Данный персонаж, по приказу сотника Жулеба, ныне уже покойного, пришел в партизанский отряд товарища Глинского. Он сумел пройти все проверки, знал, как охраняется база, но долго не мог выбраться оттуда. Наконец-то ему удалось это сделать. По деревьям сновали лучи карманных фонариков. Вооруженные люди выждали несколько минут и по команде начали втягиваться в лес. Колонна шла не меньше часа, Никто не ругался, не кричал. Бойцы, отдуваясь, тащили пулеметы, боеприпасы, шепотом по цепочке передавались команды. Человеческая змейка обтекала кустарники, скопление бурелома, погружалась в лощины, выбиралась из них, долго ползла по дну извилистого оврага. Наконец-то по цепи прошла команда. На месте вспотевшие вояки терпеливо ждали. Кроны деревьев сомкнулись над их головами. Пропала луна. Три тени прокрались вдоль обрыва, переползли склон, погрузились в высокую траву. Стремительный наскок, сдавленные хрипы, работа ножами. Внешний пост был ликвидирован за несколько секунд. Три трупа с перерезанными глотками остались на траве. Двое ползли дальше. Третий вернулся к колонне, махнул рукой. Люди огибали заминированные ловушки, шли на цыпочках очень осторожно. Над их головами выселись массивные скалы. Тропа выбралась из оврага, уперлась в невозмутимые мегалиты. Снова тишина. Только ветер глухо выл в кронах деревьев. Бойцы лежали и ждали. Что-то шевельнулось на вершине скалы. Там образовался силуэт. Часовой откровенно сглупил, сам подставился под выстрел. Раздался сухой щелчок, словно ветка переломилась. Советский прибор для бесшумной стрельбы под названием Брамит имел ряд существенных недостатков. Он не заглушал пальбу целиком и полностью, но выстрел все же звучал тише, чем без этой штуковины. Человек на скале глухо охнул, рухнул вниз, скинули тени бросились вперед людская змейка вытекла из оврага заструилась дальше бойцы просечивались внутрь урочища. рассредоточивались вдоль каменных стен залегали прятались за кустами они знали что впереди зарыты мины полторы сотни боевиков злобных мотивированных вооруженных по самые уши ждали команды дрожали от нетерпения. Вперед поползли саперы. Вскоре они вернулись и доложили, что сделали свое дело. В маленькой долине, окольцованной скалами, произрастал разреженный хвойный лес. Среди деревьев пряталась партизанская база товарища Глинского. Малым ходом вперед повстанцы поднялись и стали спускаться вниз. Терпения ему не хватало, накопилось, лопнула критическая масса. «Смерть большевикам!» Боевики переходили на бег, перепрыгивали через траншеи, пошла неудержимая волна. Прозвучал тревожный крик, хлопнул выстрел. Поздно. Фактор внезапности был использован безупречно. Часовой повалился, напичканный свинцом. Оглушительный рев огласил урочище. Боевики прыгали в ямы, ногами вышибали двери в землянки. Швыряли туда гранаты, ждали, пока разлетятся осколки, врывались внутрь поля из автоматов. Накаты на многих землянках не выдерживали и осыпались. хранили под собой всех, кто там был. В урочище воцарился адский грохот. Бандеровцы расстреливали всех, кто вставал на их пути. Они поджигали заранее припасенные факелы, Швыряли их под навесы, где стояли деревянные столы, при к с полевой кухней, в баню. В первых землянках сопротивляться было некому. Их обитатели погибли, не успев взяться за оружие. Орда валила дальше, растекалась на фланге к отхожим местам, складам, к мусорным ямам. Основная толпа прорвалась на небольшой плац. Пятачок, застеленный досками, где проводились построения личного состава, зачитывались приказы. Несколько полуодетых партизанов выскочили из штабной землянки и стошно орали, поднимали выживший народ. «Свигун к лодкам! надрывался хриплый голос. Двое упали, истекая кровью, а третий бросился в семень. Из прочих землянок тоже валил народ, полусонный, растерянный. Люди сталкивались, падали, беспорядочно стреляли, их косили плотным пулеметно автоматным огнем те кому пока посчастливилось уцелеть бросались в темноту отступали к юго западной конечности лагеря тряслись ветки длинноногий парень в исподнем карабкался на дерево где партизаны оборудовали гнездо глухаря пулеметчик был убит запутался в ветках парень отпихнул его передернул затвор направил ствол вниз, приложился к спусковому крючку и ударил веером, в самую гущу вражеского войска. Он дико кричал, удерживая гашетку, водил стволом, спешил уничтожить как можно больше врагов. Пули ложились в цель, мертвые валились густо, и атака чуть было не захлебнулась. Бандеровцы не сразу опомнились и ответили ураганным огнем. Лихого пулеметчика порвали пули. Он тоже запутался в ветках, повис, болтая руками. Кучка выживших партизан смогла в критический момент сгруппироваться, они поняли, что им осталось лишь как можно дороже продать свои жизни, уладеяты едва вооруженные, кто с автоматом, кто с лопатой, смертники кинулись в рукопашную. Дрались беспощадно, орали, посылали как можно дальше ненавистных фашистских прихлебателей, положили нескольких бравых хлопцев. Бандеровцы отскочили назад и открыли беглый огонь, костивший наседающих партизан. Нескольким защитникам лагеря удалось отступить к обрыву. Они лежали в высокой траве, отбивались последними патронами. Двое поднялись, кинулись к лестнице, врезанной в обрыв. Одного срубило очередью, другой успел нырнуть вниз. «Парни, сюда, на плот!» Выкрикнул он, покатился, ударился головой о камень, закричал от боли. Под обрывом гудела речушка, стремительно несла свои воды. Узкая полоска берега, зачехленные плоты, именно на этот случай их тут и держали. А Длинноногий молодой партизан кряхтел, стаскивал плот в воду. Но для кого? Все полегли на краю обрыва, да и он продержался недолго. Сил осталась с гульки нос. Разрывая жилы, парень передвинул громоздкую конструкцию, связанную с бревен. Оступился, повалился на плот Нет, не мог он уйти один. Где все? Парень задрал голову, увидел бандитов, приплясывающих на обрыве, и завыл от безысходности. Они потешались, тыкали в него пальцами. «Эй, товарищ!» «Помочь!» Партизан снова навалился на плот потащил его к воде, опять не удержался, ударился животом. Бурная вода подхватила бревна, понесла их в разрыв между скалами. Парень не смог удержать их. Он со стоном подался вперед, чтобы добраться до воды. Тут сверху прилетела граната. Попрыгала и застыла у ног. Боевики с хохотом отпрянули от обрыва за секунду до взрыва. Никому не удалось уйти. В стороне еще гремели выстрелы. Бравые бойцы за независимость выковыривали из щелей партизан, прячущихся там. Пленных они не брали, расстреливали и взрывали всех горстку защитников лагеря бандиты пинками и прикладами пригнали на центральный пятак построили в шеренгу равняюсь смирно вольно изгореллся кишко есть вопросы нет вопросов огонь когда назар иванович Горбацевич спустился со скала с последними партизанами было покончено он испытывал чувство глубочайшего удовлетворения ноги тянулись в пляс «Конец товарищам, окопавшимся в возрастском повете!» «Отмщины Жулеба и все остальные боевые товарищи!» Но Назар Иванович держал себя в руках. Местность освещалась, горело все, что только могло, включая одежду на трупах. Подчиненные майора потрудились на славу, весь лагерь завалили телами. Среди мертвецов бродили ненасытившиеся боевики, добивали шевеляющихся партизан, уносили своих убитых и раненых. Такие тоже были. На краю базы трещали доски. Мародеры взламывали двери сарая, где хранилось какое-то имущество. Горбацевич прохаживался среди тел, светил фонарем, он остановился и настроение сразу подскочило еще на градус. Майор нашел то, что хотел. Николай Федорович Глинский погиб вместе со своими людьми. Милиционер из Львова, командир роты НКВД по охране тыла действующей армии, главарь партизанской банды. На что он рассчитывал здесь, на западе Украины, где народ хронически не выносит большевиков, чьей поддержкой собирался заручиться? Давний обидчик Горбацевич лежал на пригорке, откинув голову, оскалился. Глаза распахнуты до неприличия. В животе чернела дыра размером с хороший кулак. Назар наслаждался этой вот дивной картиной. Не зрелище краше, чем труп заклятого врага. Николай Федорович сильно постарел, заметно осунулся. «Не способствует омоложению» бесперспективная борьба за идеалы марксизма-ленинизма. Да и хрен с ним. Собаки — собачья смерть, как говорят большевики, приканчивая своего очередного преданного сторонника. Подошел Молотко, заместитель по боевой части. Ему тоже основательно досталось весь вазолей, щека обгорела. Из уха шла кровь, которую он вытирал скомканным бинтом. Жизнь будешь?» — спросил Горбацевич. «Пока буду», — ответил заместитель. «Чуть больше сотни рыл уделали, пан командир. Пленных по вашему приказу не брали. Наших пятнадцать погибло. Четверо — легко раненых. У одного нога сломано. Трое тяжелых. Думаю, нет смысла тащить их через лес». «Не тащи», — сказал Горбацевич и пожал плечами. «Хлопцы выполнили свой долг. Вечно им память. Многовато наш полегло, Макар». Я рассчитывал, что потерь будет меньше. «Да и я на это надеялся», — проговорил Молотко. «Зато великое дело сделали. Плюс тот полковник из Москвы, которого мы еще по дороге сюда взяли. Это редкая знатная добыча, Назар Иванович. У него должна быть информация по всем краснопузам, окопавшимся в нашем районе. Отнекиваться будет, в героя поиграет, но расскажет, никуда не денется». И не такие раскалывались. А ведь толковым оказался тот человечек, которого покойный сотник Жулеба внедрил в эту красную банду. Прекрасно сработал. Без него у нас тут ничего не вышло бы. Полегли бы мы все до единого».